Могила в подарок. Глава 20 Я бы никогда не подумал, что в пригородах Чикаго вообще возможно найти мирный, уютный жилой квартал. А Майклу это удалось. Чуть к западу от Риглифилд. Древние раскидистые деревья величаво росли по обе стороны улицы. Застройка состояла по большей части из домов викторианской эпохи, отреставрированных после того, как столетие экономии и нещадной эксплуатации превратило их в скрипучие призраки, готовые вспыхнуть от малейшей искры. Дом Майкла производил впечатление пряничного – Замысловатые карнизы, элегантная бордовая со слоновой костью окраска и непременная изгородь из белого штакетника перед палисадником. Лампа на крыльце отбрасывала на газон светлый полукруг. Я поставил жучка колесами на тротуар и похромал через калитку, вверх по ступеням ко входной двери. Постучав в дверь, я принялся ждать». По моим расчетам, на то, чтобы вылезти из постели и спуститься по лестнице, Майклу требовалось не меньше минуты. Но вместо этого, я сразу услышал стук, пару шагов, и занавеска у окна рядом с дверью чуть отодвинулась. Секундой спустя дверь отворилась, а за ней стоял зевающий Майкл. Он был одет в джинсы и футболку с надписью «John 3.16» на груди. На руках он держал девочку. «Из тех, кого я еще не видел, на вид не старше года, с золотыми кудряшками». Она спала, зарывшись личиком в папину грудь. «А, Гарри!» — сказал Майкл и тут же изумленно выпучил глаза. «Боже праведный, что это с вами?» Ночь выдалась нелегкая, — сказал я. «Меня здесь еще не было?» Майкл уставился на меня, открыв рот. Что-то я вас не очень понимаю, Гарри. Это хорошо. Значит, не было. Майкл, вам нужно будить своих. Быстро. Возможно, им угрожает опасность. Он зажмурился. Гарри, поздно ведь. Что ради бога? Послушайте меня. Я сжато изложил ему то, что узнал про кошмар и как добирается он до своих жертв. С минуту Майкл молча смотрел на меня. «Дайте-ка разобраться», — сказал он, наконец. «Призрак демона, которого я убил два месяца назад, рыщет по Чикаго, забирается в сны к своим жертвам и пожирает их рассудок изнутри. Так?» «Ага», — подтвердил я. «А теперь он отгрыз часть вас, соорудил себе тело, которое выглядит как ваше, и вы считаете, что он собирается явиться сюда?» «Да», – кивнул я, – «именно так». На мгновение Майкл прикусил губу. «Тогда откуда мне знать, не кошмар ли вы? Может, это вы так пытаетесь заставить меня пригласить вас войти?» Я открыл рот, закрыл его и снова открыл. «Так или эдак», – наконец я сказал, – «мне лучше оставаться здесь». Черити мне, наверное, глаза выцарапает, если я ввалюсь к вам в такой час. Майкл кивнул. Заходите, Гарри, я пока пойду уложу дочь. Я шагнул в дверь, в маленькую прихожую с полированным паркетным полом. Майкл кивнул вправо в сторону гостиной. Садитесь, предложил он. Я вернусь через секунду. Майкл, сказал я. Вам нужно разбудить семью. Вы сказали, что у этой твари материальное тело. Так ведь? Ну, по крайней мере, полчаса назад так и было. Значит, она сейчас не в небывальщине. Она здесь, в Чикаго. Она не может залезать в людские сны, пока она здесь. Я так не думаю, но... И она охотится за людьми, находившимися вблизи от нее в момент ее смерти. Ей нужен только я. Я нерешительно пожевал губу. Потом решился. Ну, она ведь заполучила изрядный кусок меня, не забывайте. Майкл посмотрел на меня и нахмурился. «Если бы я искал способ пробиться к вам, Майкл...» Продолжал я. «Я бы начал не с вас». Он опустил взгляд на спящую девочку. Лицо его застыло. «Сядьте, Гарри!» Произнес он очень тихо. «Я сейчас вернусь. Но он может...» «Я буду иметь это в виду!» Произнес он все тем же тихим голосом. «Это меня напугало!» «Я сел!» Майкл повернулся и, стараясь ступать бесшумно, поднялся по лестнице. Некоторое время я посидел в большом мягком кресле, из тех, в которых удобно раскачиваться взад-вперед. Слева от меня на тумбочке лежали полотенца и полупустая бутылочка с детским питанием. Должно быть, Майкл укачивал девочку, которая не спалась. Рядом с бутылочкой лежал клочок бумаги. Я машинально взял его, развернул и прочитал. «Майкл, не хотела будить вас с девочкой. Моему малышу захотелось пиццы и мороженого. Вернусь минут через десять. Возможно, прежде, чем ты проснешься и прочитаешь это. Целую, черити!» Я встал и шагнул к лестнице. Я успел подняться на две-три ступени, когда наверху показался Майкл. Лицо его побледнело. «Черити!» Выпалил он она куда-то исчезла. Я протянул ему записку. Она вышла в магазин за пиццей и мороженым. Капризы беременности наверное. Майкл слетел вниз по лестнице и нырнул в стенной шкаф прихожей, откуда извлек голубую джинсовую куртку и амморакиус в черных ножных. «Чего вы ждете, Гарри? Идемте ее искать!» «Но ваши дети...» Майкл закатил глаза. Шагнул к двери и рывком распахнул ее, так и не спуская с меня глаз. На крыльце стоял отец Фордхилл с растрепанной редеющей шевелюрой. Голубые глаза его удивленно сияли за стеклами очков. О, Майкл, я не хотел заглядывать так поздно, но моя машина заглохла в квартале отсюда. Я отвозил миссис Хэммиш домой и как раз возвращался. Вот я и подумал, не одолжите ли вы мне вашу... Он осёкся, переводя взгляд с Майкла на меня и обратно. «А, вам как раз нужна нянька, как я погляжу». Майкл уже одел куртку и закинул на плечо перевес меча. «Они уже уснули, вы не возражаете?» Отец Фордхилл шагнул в дверь. «Ни капельки. Он перекрестил нас обоих по очереди. Да пребудет с вами Господь!» – прошептал он. Мы вышли из дома и направились к Майклову пикапу. Вот видите, Гарри? Я насупился. Ну да, особые льготы. Майкл уселся за руль, и большой белый пикап, огибая знаменитое кладбище Грейсленд, понесся по узким улочкам к магазину на углу Байрон-стрит. Над городом нависли тяжелые тучи, и через пять минут пошел сильный дождь от которого вокруг уличных фонарей повисли золотистые шары, а мокрая мостовая заблестела призрачными отражениями. «Сейчас уже поздно», — сообщил Майкл, — «так что открыто только у Уолсома, она наверняка там», — словно соглашаясь с его словами, ударил гром. Я побарабанил пальцами по обугленному посоху и на всякий случай проверил, хорошо ли держится на шнурке подвешенный на запястье жезл. «Вот ее машина!» — сказал Майкл. Он свернул на стоянку перед магазином и затормозил рядом с белым «Шевроле» субурбаном. Даже не удосужившись схватить ключи от машины, он сразу схватил Амаракиус и бегом бросился ко входу в магазин, на ходу развязывая семки, удерживавшие меч в ножнах. Он успел сделать лишь пару шагов, прежде чем дождь прибил волосы к голове, а голубая джинсовая куртка сделалась темно-синей. Я потуже запахнул свою кожаную ветровку и ринулся следом, подумав про себя, что старая брезентовая куртка подошла бы к этой погоде гораздо больше. Стиснув зубы, недобро сощурившись, Майкл ногой толкнул дверь. И она, звякнув колокольчиком, отворилась. Он ворвался в магазин и скользнул взглядом по рядам торговых стеллажей и кассам. — Черити! — взревел он. — Где ты? Пара юных кассирж удивленно повернулась в его сторону, а какая-то пожилая леди, рывшаяся на полке с витаминами, даже нацепила на нос очки. Я вздохнул и подошел к ближайшей кассирше, которой, судя по ее виду, не терпелось выскочить на перекур. Э, э – привет", обратился я к ней. «Скажите, вы меня здесь не видели пару минут назад?» «Или беременную женщину?» – добавил Майкл. «Примерно такого роста». Он помахал рукой где-то на уровне своего уха. Кассирша переглянулась со своей подругой. «Вас, мистер?» – переспросила она. Я кивнул. «Ну, другого парня, но очень на меня похожего. Высокого, костлявого, куртка, как у меня, но вся остальная одежда черная». Девица облизнула губы и окинула нас оценивающим взглядом. «Ну, может, и видела. А что из этого буду иметь?» Майкл с глухим рычанием шагнул вперед. Я ухватил его за плечо и вернул на место. «Спокойно, спокойно, Майкл!» А я его. «Не кипятитесь!» «Некогда миндальничать!» Буркнул Майкл. «Ладно, вы спрашивайте, а я пошел искать!» С этими словами он повернулся, и не убирая руки с рукояти меча, устремился вглубь торгового зала. Черрити! Я выругался про себя и снова повернулся к кассирше порылся в кармане и извлек оттуда три жалких измятых пятерки. «Окей», – сказал я, протягивая их кассирше, – «мой нехороший близнец или беременная женщина, вы видели кого-нибудь из них?» Девица покосилась на деньги, потом на меня и закатила глаза, потом высунулась из кассы и выдернула бумажки у меня из руки. Ага! Кивнула она. Проходила тут беременная минут пять назад, туда к холодильникам. «Да?» – спросил я. «А что потом?» Она ухмыльнулась. «А что, этот ваш брат или кто он там, он что, сбежал с вашей женщиной? Может я завтра это по телеку у Лари Фаулера увижу?» Я сощурил глаза. «Это сложно объяснить. Так, что вы еще видели?» Она передернула плечами. Ну, она заплатила за что-то и вышла вон к тому джипу. А он не завелся. Я видела, как вы, ну или тот парень, что похож на вас, подошли к ней и заговорили. Она вроде как здорово сердилась, но все равно пошла с ним. Ничего такого особенного. Внутри меня все сжалось. «Пошла с ним?» – переспросил я. «Куда?» Кассирша пожала плечами. — Послушайте, мистер, она просто согласилась, чтобы ее подвезли, она не дралась или чего-то там такого. — Куда?! — рявкнул я. Кассирша зажмурилась, и всю ее кассирскую наглость на мгновение как сдуло. Потом она ткнула пальцем вдоль улицы в направлении кладбища. — Майкл! — крикнул я. идем! Я повернулся и бросился на улицу, в темноту и дождь. На мгновение я задержался у машины черти и попробовал поднять капот. Тот поддался без сопротивления, открыв взгляду месива из порванных проводов, приводных ремней и исковерканного железа. Я поежился и прикрыл глаза рукой от дождя, пытаясь разглядеть что-нибудь в направлении кладбища. Вдалеке едва виднелись две фигуры. Одна длинноволосая, неуклюже переваливающаяся. Вторая выше ее на голову. Долговязая фигура вела первую к кладбищу, держа ее за волосы. Они скрылись в тени каменной ограды Грейсленда. Я поперхнулся и оглянулся на двери магазина. «Майкл!» Крикнул я еще раз, пытаясь заглянуть внутрь сквозь витрины. Безуспешно. Черт! В сердцах буркнул я и пнул ногой передний бампер субурбана. Я был не в форме для погони за кошмаром в одиночку. Тот был полон сил, похищенных у меня. Все факторы работали на него. И в довершении всего он имел в качестве заложников жену и неродившегося ребенка моего друга. У меня же, адский звон, не было ничего, кроме головной боли, почти утекшего времени и сундука полного змей. Самого большого кладбища Чикаго в темную дождливую ночь, когда границу между материальным и потусторонним мирами можно, не покривив душой, сравнить с ситом. Нечисти там будет, хоть отбавляй, а я окажусь там один. Что ж... Буркнул я себе под нос Все одно к одному И бросился бегом в темноту В которой исчезли кошмар и черети.